Глава двадцать четвертая Директор второго управления Департамента Федеральной Безопасности Франтишек Штейнберг чувствовал себя сегодня не особенно хорошо. С самого утра на него обрушились проблемы, связанные с особо важными делами, а также его давнишняя и неразрешимая проблема – Колин Дзефирелли. Некоторые в отделе называли его «сумасшедшим Дзефирелли», И это прозвище не в полной мере отражало характер Колина. Имея статус свободного агента, который в отделе распространялся только на несколько человек, Заферелли надёжно прятал отчётность о своих подвигах, однако регулярно приносил очки в копилку своего отдела. Это было положительной чертой Колина, однако существовало и отрицательное то, что попадало мимо копилки и прямиком шло на стол генерального прокурора. А случалось, даже дотягивалось до апартаментов премьер-министра. Неприятной чертой Дзефирелли являлась его всеядность в выборе цели. Он охотился на любую дичь, невзирая на ее ранг и личные связи. Дзефирелли подслушивал частные разговоры губернаторов земель, ставил жучки в апартаменты министров и вербовал в осведомители членов семей самых важных особ. Несколько раз из-за этого разыгрывались громкие скандалы. один из которых даже привел к смене правительства ОАМ. Именно после того случая прежний директор решил уйти на пенсию, а его заместитель Франтишек Штейнберг занял место своего шефа. Надо сказать, что и сам Дзеферелли на целых полгода исчез из виду. Ходили слухи, что наемные убийцы достали его на Тахомаксе, и Штейнберг втайне надеялся, что это так. Однако вскоре Коллин появился в департаменте, и по его виду можно было понять, что свободный агент провёл пару недель в лечебном учреждении. Заферелли мог позволить себе длительный восстановительный период, однако, как нервная охотничья собака, он не мог уже жить без погони. Явившись в кабинет нового начальника, Заферелли потребовал тогда прозондировать почву в прокуратуре на предмет получения нескольких санкций на арест и разрешения на прослушку некоторых офисов Министерства связи. Естественно, Штейнберг ответил отказом, поскольку не хотел слететь с места, на которое так давно положил глаз. У него были сведения, что кто-то ощупывал бизнес поставок в ОАЭМ масличной коки. А когда появился Дзеферелли, директор понял, что именно Колин решил начать новую войну с коррупцией. Но подобные войны никому не нравились, уж очень они были кровавыми. Не нужно заниматься этими вымыслами, Колин. Довели бы лучше до конца дело о грабителях банка на Паристане. Да и секта душителей из Кантаруса ожидает вашего пристального внимания. То, о чём вы говорите, директор давно порос лумхом. Весь материал о шайке грабителей уже давно передан в департамент. Если ему не дают хода, то это уже не мои проблемы. Я даю нашей судебной системе ещё 2 месяца, а затем сам накажу виновных. Но это не по правилам, улыбнулся Штейнберг. Это незаконно, поправил его Заферелли. Зато как раз по правилам. И по сектантам вся информация уже собрана. Могу представить её в любое время. И, конечно, оставить и себе копии. Без этого нельзя, грустно заметил Заферелли. С некоторых пор департамент не внушает мне доверия. Слишком много дел разваливается, а документы исчезают. Я не дам вам денег на разработку каналов поставки коки, напрямую заявил Штейнберг. «Почему?» – с некоторой обреченностью в голосе спросил Колин. «Может подняться волна, даже цунами. Тогда я сам найду деньги». «Колин, ну не упрямьтесь. Эти люди работают безупречно, и чтобы собрать на них материал, вам понадобятся десятки лет. Это нереально». «Вот поэтому мне и нужны средства. Я собираюсь взять их с поличным во время перевозки». «Да вы что! У них лицензии, у них охрана и прикрытие на самом верху. Это же война!» «И потом вам будут нужны люди, военные корабли. Те, за кем вы охотитесь, не позволят вам собрать эти силы». «Ваш ответ – нет, директор?» – спросил тогда Дзефирелли, уставившись на Штейнберга своим стеклянным взглядом. «И мой ответ – я еще не сошел с ума», – в тон колину ответил директор. И Дзефирелли, с сожалению, покинул кабинет. Он опять пропал на пару месяцев, и снова Штейнберг тешил себя надеждой, что недоброжелатели свободного агента сведут с ним счеты. Однако сумасшедший Зафирелли проявился совершенно неожиданно на самом оживлённом перегоне онслайм-де-жанейро, где контрабандисты чувствовали себя спокойно. Шестёрка си-москита без опознавательных знаков атаковала конвой, с ходу уничтожив два рейдера, принадлежавших частной охранной структуре. продемонстрировав серьёзность своих намерений, командир отряда "Москита" честно предупредил, что ему нужен только один из трёх танкеров, тот команда которого согласилась подписать чистосердечное признание. Капитан одного из судов опередил своих коллег и сдался, остальные два судна были тут же расстреляны, как и было обещано. Поняв таким образом, что полное признание и явка с повинной является единственным шансом остаться в живых, команда корабля пустила на борт дознавателей. и сдала им всех поставщиков и схему передвижения товаров. Узнав об этом инциденте, Штейнберг испугался не на шутку. Он опасался, что может лишиться не только места, но и головы. Однако скандал, не успев разразиться, начал терять основных действующих лиц. По странному стечению обстоятельств, почти одновременно покончили с жизнью несколько высокопоставленных чиновников, а один из министров регионального правительства захлебнулся в собственной ванне. Несколько начальников Бюро службы безопасности были сняты с постов, а часть ушла на пенсию с летальным исходом. Таким образом, Спрут потерял несколько щупалец, однако его голова была спасена. Спустя короткое время Дзефирелли снова появился в кабинете у Штейнберга и принес материал на уже мертвых людей. Он понимал, что это уже не так важно, однако по негласным правилам это считалось чистой операцией. Поскольку весь материал был получен без давления во время оформления явки с повинной, к материалам дела прилагалась пачка счетов, оплатить которые должен был департамент. Ты ходишь по лезвию колен, сказал директор, подписывая чеки через один. И уже давно, ответил ему Заферелли. Откуда ты взял столько денег? Мне многие должны, пожав плечами, ответил агент. Директор ему поверил, поскольку у Заферелли на крючке были десятки толстосумов. Этот человек мог бы давно уйти на покой и даить денежки цивилизованным шантажом. Однако Зефирелли был прирождённым бойцом и не признавал другого стиля жизни. Ну а москита и экипажа, где ты взял эти машины и кто согласился на них сесть? Про машины ничего сказать не могу, разглашению не подлежит. А пилотов уволенных по выслуге лет просто навалом. Отличные специалисты, вся вина которых только в том, что им стукнуло 35. Ещё совсем недавно их увольняли в 40. Понятно. И кто теперь попадает в зону твоих интересов? Есть одно дело, загадочно произнёс Зеферелли, и по его тону Штайндер понял: свободный агент наметил крупную дичь. И вот не прошло с того момента и пары недель, как Зеферелли снова вышел на связь. На этот раз он не появился в департаменте лично, а ограничился сеансом Duty Line. Звестие о том, что на связи Заферелли, очень взволновало Штейнберга. Он даже приостановил совещание. Таким важным казался ему этот разговор. Ну что, кажется, у тебя новости, Корин? С деланным равнодушием поинтересовался директор, пытаясь по обстановке комнаты, из которой Заферелли вёл передачу, определить, где он находится. Однако сделать это было невозможно. Да, директор, у меня появились фамилии. Я хочу сделать всё законно, поэтому сообщаю вам, как моему непосредственному начальнику, суть моих подозрений. Когда Дзаферелли перечислил тех граждан объединения англизонских миров, к которым у него были претензии, у директора от лица отхлынула кровь, и он стал похож на мертвеца. Генерал Франциско Рамель, четвёртый человек в генеральном штабе, полномочия которого распространялись не только на собственную военную сферу, но даже на материальное снабжение вооружённых сил. Универсальность занимаемого им поста давала генералу бесчисленные возможности пополнять собственный карман, а также прижимать в случае необходимости не в меру наблюдательных субъектов. Следующим шел Джулиано Манкуццо, человек неограниченных связей. Трудно было представить, что кто-то мог бы безнаказанно обвинить его в каких-то махинациях, не говоря уже о доведении обвинений до решения суда». через манкуца, как через узел связи, происходило соединение многих тайных и явных противников, которые лишь через него могли подписывать перемирия. За манкуца следовал Филипп Лекомт, профессионал по части биржевых спекуляций. Он специализировался на земельном рынке и в результате своей деятельности официально владел земельными участками с совокупностью, покрывающими едва ли не целую планету. Начиная наступление с покупки бросовых земель, Ликом вскоре переходил к атаке на участки в недрах которых имелись полезные ископаемые. Он не брезговал никакими средствами для достижения цели. И со временем создалась такая ситуация, что достаточно было только пронести слухом о появлении на местном рынке Ликомта, чтобы цены на участки начали падать. Воевать с ним никто не хотел. На планете Фанти, где жил Ликомт, ему совершенно официально принадлежал материк Конга. И, наконец, Эдгар Хубер — единственный, кто контролировал целиком две планеты — Бронзея и Орфей. И если последняя была не слишком пригодной для жизни пустынной территорией, то Бронзея считалась без пяти минут индустриальной колонией. И хотя Хубер, в отличие от Леконта, не являлся владельцем обширных участков Земли, практически вся экономика планет работала только на его карман, прикрытый сотнями компаний с подставными владельцами. «И с этими людьми он хочет воевать?» – размышлял пораженный Штейнберг. «Тягаться с такой четверкой было не просто опасно. Это было бессмысленно. Все равно, что пытаться столкнуть вручную величайшую вершину мира – флебустьер. Чем же они тебе не угодили?» – придя в себя, поинтересовался директор. «По моим сведениям, они похитили десятки тысяч танков с одной из воинских баз хранения и собираются перегнать их в периферийные районы». думаю, что к прибрежным мирам. Ну хорошо, что от меня требуется. Я прошу денег, как всегда. Зеферели улыбнулся и уставился с экрана на директора своим пронизывающим взглядом. Он знает, подумал Штейнберг. Ну, конечно, он знает. Иначе не говорил бы с такой оттяжкой. И делает это намеренно, чтобы я сообщил о его инициативе кому следует. И я сообщу. А что мне остаётся? Штейнберг давно уже поставлял информацию полковнику контрразведки Майерсу, который, директор был в этом просто уверен, работал на кого-то из этой большой четвёрки. Зефирели, наверное, знал об этом и теперь в открытую передавал информацию, чтобы за ним начали охоту. Это была любимая игра Коллина предупредить противника и начать отход, оставляя после себя массу неприятных ловушек. Штейнберг, конечно, мог бы предупредить своего контрразведчика, что объявление войны это только ловкий ход. Однако он ненавидел своего шантажиста. Да, он был целиком в руках этих подонков. Однако никто не мог заставить его сообщить то, что можно было не договаривать. Хорошо, Колин, после минутной паузы ответил Штейнберг. Деньги ты получишь. Сколько? Сухо поинтересовался Зефирели. в разумных пределах, но думаю, столько, сколько сможешь обосновать. Такая щедрость было для Колина неожиданностью, а от удивления он развёл руками и загадочно улыбнувшись сказал: "Спасибо". Он понял директора, и директор его тоже понял.